Эпилог. Столь многообещающая прекрасная эпоха, начавшаяся в 70-х годах XIX века, закончилась трагедией, Первой мировой войной. Вместо того, чтобы пойти по пути невиданного прогресса, человечество погрузилось в пучину немыслимого разрушения. Кто был в том виноват? Как так случилось, что вместо творческого созидания люди, в основной своей массе глубоко верующие христиане, стали на путь массового убийства. Никто не хотел умирать, но неожиданно готов был убивать, совершенно при этом не понимая, кого и за что. Первая мировая война началась из-за того, что в Европе нарушился баланс сил. Шесть больших европейских империй не смогли сохранить мир на континенте и затеяли, как они думали, небольшую войну, чтобы переставить некоторые фигуры на карте Европы. Они погубили прекрасную эпоху и убили самих себя. К концу 1918 года четырех из шести начавших войну империй не существовало, они погибли в ужасных страданиях. Двум выжившим победителям, англичанам и французам, досталась первого победа. После очень короткого периода триумфа этим двум империям предстоял не менее долгий, мучительный и унизительный путь на дно истории. нежели тот, на котором оказались в 1918 году Германская, Российская, Австро-Венгерская и Османская империи. Большинство современных историков и политиков винят в развязывании Первой мировой войны Германскую империю и Кайзера Вильгельма, мол, самая молодая из европейских империй оказалась самой сильной, а потому самой агрессивной. Она настойчиво требовала передела мира, поскольку не получила справедливой колониальной и прочей доли. Это правда, но это не вся правда. В действительности главным виновником случившегося выступал мировой империализм. Он уже не работал, а потому был не способен поддерживать в Европе порядок. Три империи – российская, османская и австро-венгерская – были многонациональными, две другие – британская и французская – колониальными. Германская империя не была ни колониальной, ни многонациональной. Она была молодой, динамичной и амбициозной, пожалуй, слишком амбициозной. Хотя виновными в развязывании Первой мировой войны считаются европейские империалисты, в действительности куда большая вина лежит на европейских националистах. Это были не только сербские националисты, сделавшие первый выстрел в Сараево. Националистами невероятно стремительно стали сами империалисты. Британский король, германский кайзер, российский царь, люди, дотоли, да не имевшие национальности, все внуки королевы Виктории, все одной безумно перемешанной голубой королевской крови стали вдруг ярыми националистами. Национализм, начавший в конце XIX века точить европейское сознание, незаметно пришел на смену космополитному по своей идеологической сути империализму, что и привело к началу Первой мировой войны. Германия, расположенная после своего рождения в центре Европы, обладавшая огромным промышленным и научным потенциалом, представляла собой самую большую европейскую силу. К 1914 году она являлась не только центром Европы в географическом плане, но и доминировала на континенте во всех отношениях – в экономике, политике, культуре. Немецкий мир накануне войны был огромным, Сравниться с ним по любым меркам не мог ни французский, ни английский, ни русский мир. На немецком языке говорила вся континентальная Европа, кроме ее латинской окраины, и даже столица Российской империи носила немецкое имя. Хотя европейская аристократия, включая немецкую, использовала французский язык для внутривидового общения, чтобы отличаться от плебеев, языком науки, техники и прогресса был немецкий. поскольку большинство европейской техники делали в Германии. Немецкий мир в начале XX века включал в себя не только германскую, но и австро-венгерскую империю. В совокупности они составляли большую часть европейского континента. Первая мировая война, точнее поражение в ней, привела к развалу блистательного немецкого мира. Еще вчера такого всемогущего и великолепного. На руинах разрушенного великого и гуманного немецкого мира началось невиданное в истории человечества сложное, трагическое и крайне опасное национальное немецкое строительство. Бурное рождение европейского национализма после окончания Первой мировой войны привело к страшным для человечества последствиям. Однако национализм тогда мало кто заметил. Внимание империалистов было приковано к коммунистам, поскольку «красная угроза» пришла в Лондон, Париж, Нью-Йорк и представляла большую опасность интересам империалистов, маяча буквально у них под окнами. Национализм после окончания Первой мировой войны сперва никто всерьез не воспринимал. Он в 20-х годах прошлого века был польским, румынским, литовским, иными словами, небольшим и неопасным. Когда в 20-х годах появился первый крупный германский национализм, его также никто не брал в расчет. В первую очередь сами немцы, пока им не стало очень плохо во время Великой депрессии. В Америке Великая депрессия привела к всплеску социализма, а в Германии – к взрыву национализма. Придя к власти, Гитлер называл себя немецким националистом. Таковым его считали и большинство других политических деятелей Европы. Многие из них фюрером восхищались. Не начни он Вторую мировую войну, кто знает, какое он занял бы место в истории. Евреев он тоже в 1933 году не собирался убивать. Он лишь хотел, чтобы они уехали из Германии. Политиков с такими взглядами тогда в Европе было очень много. Евреев не принимала ни одна страна в мире. Их всех считали коммунистами и никуда даже в Палестину не пускали. Польские правящие круги, к примеру, уже в 1968 году после Холокоста выслали из страны всех оставшихся евреев. Причем эти люди были в основном старыми коммунистами, а Польша была коммунистическим государством. Однако не начать войну, не устроить геноцид и не создать нацизм Адольф Гитлер не мог. потому как это противоречило бы самой сути великого национализма, а именно таким великим националистом он себя и видел. Любой, даже самый умеренный националист, жаждет стать великим националистом. Он мечтает сделать Германию, Италию, Польшу, Румынию, Литву великой. Все эти страны, даже крошечная Литва и нищая Румыния, управлялись в 30-х годах прошлого века режимами, которые официально утверждали, что строят Великую Румынию и все тому подобное. Великая Германия в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого века стала примером для европейских националистов, которые крепко ухватились за власть практически на всем континенте. За исключением Великобритании и СССР, к лету 1941 года Практически вся Европа находилась в руках националистов самого крайнего фашистского толка. Всего за четверть века просвещенная Европа, авангард человеческой цивилизации сменила прекрасную эпоху на крайнюю форму национализма – фашизм. Вот каким огромным политическим потенциалом обладает простое и понятное патриотическое желание доказать, что твоя нация превыше всего. После окончания Второй мировой войны Германии пришлось столкнуться с трудностями совершенно иного порядка, нежели те, что выпали на ее долю после окончания Первой мировой. Германию лишили государственности. Такой страны больше не существовало. Ее разделили идеологически по зонам оккупации. На востоке была советская зона, на западе – антисоветская. Ее всю разбомбили, разгромили, разграбили. Германия после Второй мировой войны лежала в руинах, из которых победители вывезли все, что осталось целым и ценным. Почти все немецкое дееспособное мужское население было убито, покалечено или сидело в плену. Работать, по большому счету, кроме немецких женщин, было некому, а они никогда раньше этим не занимались. Весь знаменитый и выдающийся германский научно-технический потенциал был уничтожен до основания. Союзники вывезли не только научно-техническое оборудование, но и всех оставшихся ученых. От Великой Германии в 1945 году не осталось даже фундамента, на котором можно было что-либо построить в будущем. Так в то время думали практически все правящие политические круги в мире. Германию спасла следующая мировая война, которая, к ее счастью, началась уже в 1946 году. Главные события холодной войны, мировой по своей сути, как ни парадоксально разворачивались там же, где проходили Первая и Вторая мировые войны – в Европе. Больше того, Германия опять стала играть в новой войне центральную роль. Немецкий мир, расположенный в самом центре Европы, настолько велик как географически, так и политэкономически, что вести какую-либо войну в Европе без Германии было просто невозможно. США и СССР не оставалось иного выхода, кроме как восстановить немецкую государственность, чтобы воевать в Европе. Сделать это было обеим сторонам идеологически крайне сложно. Советскому Союзу предстояло построить коммунистическую Германию при условии, что почти все немецкие коммунисты были убиты Гитлером и Сталиным. Соединенным Штатам предстояло создать демократическую Германию при условии, что практически вся доставшаяся им немецкая номенклатура в западной зоне оккупации была нацистской. Германские чиновники были напуганы поражением, но их способ мышления от этого сильно не изменился. Гитлер во многом был прав. Он только ошибся, проиграв войну, считали они. Первыми новую Германию ФРГ – Создали американцы 23 мая 1949 года. Русский ответ последовал незамедлительно. Советскую Германию, ГДР, создали 7 октября 1949 года. Крайне важной в германском вопросе являлась тема денацификации. Мировая общественность после всего случившегося, особенно в первые годы после окончания войны, заняла в отношении бывших нацистов совершенно нетерпимую позицию. Проблем с бывшими нацистами у Советского Союза в ГДР не было. Почти все они бежали перед приходом Красной Армии на Запад. У Соединенных Штатов такие проблемы в ФРГ имелись, и немалые. Все германские нацисты собрались на Западе, а главное, они обладали немалым влиянием, особенно в экономике. Подавляющее большинство немецких промышленников имели нацистское прошлое, все они при Гитлере заработали огромные деньги. Кто-то за гроши купил предприятие еврейского конкурента, кто-то использовал рабский труд советских военнопленных. Практически все получали военные заказы. Промышленников, отказавшихся во всем этом участвовать, нацисты из экономики страны выкинули. Остались только те, кто выразил согласие. В ГДР предприятия таких людей сразу национализировали. У Фридриха Флика, крупнейшего промышленника Третьего рейха и военного преступника, осужденного на Нюрнбергском процессе, в ГДР забрали все заводы, почти треть его промышленных активов. В ФРГ все заводы Флика остались в его собственности, а их управлением он занимался, сидя в тюрьме. Освободившись, он построил в ФРГ при канцлере Аденаоре промышленную империю, затмившую по своему могуществу ту, что он создал при Гитлере. При этом политических нацистских взглядов господин Флик придерживался до конца своих дней. Таких, как Флик, в ФРГ было большинство. Восстановить без их помощи экономику Германии американское правительство не могло. Не заниматься же было Вашингтону построением социализма в ФРГ, национализировав частную, хотя и нацистскую собственность. Соединенные Штаты договорились с новыми, старыми, правящими германскими кругами, такими как Флик. Напомним, что Флик и ему подобные привели Гитлера к власти. Суть договоренности была несложной. Америка возвращает им власть в Германии. Они держат свои нацистские взгляды при себе и так до самого низа немецкой общественной пирамиды в обмен на новую государственность. Сотни тысяч нацистских и военных преступников больше никто не преследует. Взамен все население ФРГ придерживается демократических взглядов, по крайней мере, официально. Поступить на государственную службу в ФРГ, публично демонстрируя нацистские взгляды, было невозможно. Публично их вообще было теперь не проявить. Все средства массовой информации перешли на демократическую риторику. Это была, вероятно, величайшая общественная сделка в истории человечества. Население ФРГ, по крайней мере те, кто желал, могли оставить свои взгляды при себе в обмен на демократическую риторику. Всех немецких военных преступников, таких как Манштейн, после создания ФРГ американцы и англичане выпустили из тюрем, и они присоединились к строительству Новой Германии. Отношение к такой ФРГ было тогда в мире крайне неоднозначным. Советский Союз негодовал, называя ФРГ реваншистами. Даже соседняя Франция, не говоря уже о Польше, относилась к новой западной Германии с презрением и омерзением. Сложности в отношениях с соседями из-за гитлеровского прошлого Федеративной Республики не прекращаются, кстати, по сей день. Реальная денацификация прошла в ФРГ не сверху силами старых немецких профашистских правящих кругов, а снизу под давлением немецкой антифашистской молодежи, которая весной 1968 года устроила в стране антифашистскую революцию. Эта демократическая революция сотрясла весь мир, взбунтовалось первое послевоенное поколение. Левые студенты в Париже, а тогда все студенты в Париже были левыми, 1 мая 1968 года захватили французскую столицу. Американские негры после убийства Мартина Лютера Кинга взяли штурмом в Вашингтон. Бои с полицией шли в 110 американских городах. Тогда остановить восставших в столице США удалось лишь за два квартала до Белого дома. для чего в бой бросили части 82-й воздушно-десантной дивизии, снятые с Вьетнамского фронта. Восстания за свободу и демократию начались в Чехословакии и Бельгии, в Польше и Германии. Немецкая молодежь, как и французская, требовала справедливости, просто справедливая повестка у них была разная. Восставшая молодежь в Париже прикончила диктатуру генерала де Голля, защищавшую старую консервативную Францию. Немецкие студенты в 1968 году разделались с полуфашистской федеративной республикой Германии. Они ненавидели западный германский режим гитлеровских палачей, как они называли ФРГ, с его лицемерием и консерватизмом. В стране начались необратимые крупномасштабные левые процессы. На германской политической сцене стали появляться левые, красные, зеленые хиппи, дети цветов. Началась сексуальная революция. Немецкая молодежь смела нацистов из послевоенной Германии всего за одно поколение. 20-летний левый политический активист Йошка Фишер в 1968 году дрался на улицах с полицией в качестве простого демонстранта. В 70-х он был командиром знаменитого левого отряда чистильщиков, который вел ожесточенные уличные бои с силами германского правопорядка. В 80-х Фишер превратился в одного из лидеров партии «зеленых». В 90-х он стал министром иностранных дел Германии и одним из самых популярных в ФРГ политиков. От Великой Германии в сознании граждан современной Германии не осталось и следа. ФРГ сегодня, вероятно, самая антифашистская страна в Европе. Немцы в действительности пострадали от нацизма больше всех в Европе. Их страну полностью разрушили, а затем разграбили. Позор перед всем человечеством засадей на Гитлером до сих пор висит на германских дверях. И висеть там еще, очевидно, будет тысячу лет. Обыкновенные немцы просто этого не понимали, пока пропагандой в стране занимался доктор Геббельс во время войны и его ученики после ее окончания. Когда же германская пропаганда оказалась в руках таких людей, как Йошка Фишер, и немцы наконец узнали правду о Великой Германии, то ей немедленно пришел политический конец. Сегодня вы не найдете в ФРГ ни одного политика, который бы заявил, что он немецкий националист. Само это словосочетание в германском политическом лексиконе является табу. Люди, которые смеют такое говорить, считаются психически нездоровыми. Настолько гитлеровский нацизм обанкротил в современной Германии понятие национализма. В Европе в наши дни много самого разного национализма. польского, французского, литовского, норвежского, не только германского. Настолько немцы напуганы тем, куда их могут завести националисты, ведь они, как никто другой, знают, сколь просто перейти тонкую черту, которая разделяет национализм и нацизм.